В советские времена были популярны лекции под такими названиями, как «Нью-Йорк – город контрастов», «Париж – город контрастов», «Буэнос-Айрес – город контрастов» и так далее по списку заграничных городов. Проводили такие лекции доверенные люди, побывавшие за границей, а иногда только прочитавшие пару идеологически выверенных путеводителей. Общая схема лекций была незамысловатой. Лектор сообщал заинтересованным слушателям, что в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Киптауне и так далее есть роскошные кварталы, сверкающие огнями универсальных магазинов и фешенебельных ресторанов, где обитают исключительно толстосумы и эксплуататоры, которые нещадно грабят бесправный трудовой народ, и кошмарные трущобы, где ютится пролетариат. Публика охотно ходила на такие лекции потому что на них можно было хоть что-то узнать о загранице, взглянуть на человека, который, возможно, там побывал, и тем самым увериться, что Париж, Лондон, Кейптаун, Бомбей или Токио действительно существуют. Они являются только красивым названием в географическом атласе и цветной фотографии на открытке. С тех пор жизнь неузнаваемо изменилась. Многие наши соотечественники лично убедились – существование иных стран и городов, и лекции типа эльдорадо да город-контрастов» исчезли за ненадобностью. Но если кому-то пришло бы в голову возродить этот жанр, вполне можно было бы провести лекцию «Васильевский остров», «Остров контрастов». Потому что он – самый старый и самый известный среди островов, на которых располагается Санкт-Петербург, Действительно полон удивительных контрастов. На этом острове располагаются самые старые благородные здания Петербурга. От дворца первого губернатора города князя Меньшикова или двенадцати коллегий до биржи и Пушкинского дома. Здесь есть современные офисные торговые центры, здания из стекла и бетона, льнущие к среднему и малому проспектам в районе первых линий. Но если пройти или проехать по тому же малому проспекту до дальнего конца острова, вы окажетесь среди небольших особнячков, окруженных запущенными садами, словно перенеслись в глухую провинцию. А если потом свернуть в сторону реки Смоленки и Смоленского кладбища, вы увидите полуразрушенные дома и покосившиеся сараи, где ютятся весьма странные, и подозрительные личности, словно сошедшие со страниц Достоевского или Горького. Вера доехала на маршрутке до пересечения Малого проспекта и 12-й линии. Дальше пошла пешком. Дом номер 40 она нашла без труда. Это было мрачное четырехэтажное здание с темной аркой подворотни. Следом за ним стояло более жизнерадостное строение. Трехэтажный дом – выкрашенный в традиционной желто-белой гамме, намекающий на традиции ампира. Вера направилась к этому дому, но с удивлением увидела, что на нем стоит номер 44. 42-го дома, который она искала, не было, словно его пропустили при застройке. Вера огляделась. На первый взгляд улица казалась пустынной, но стоило ей остановиться, как из подворотни, выскользнула некая личность в длинном, кое-где порванном китайском пуховике, несомненно, не вполне соответствующем погоде, и с лицом того сизо-серого цвета, который достигается длительным употреблением некачественного алкоголя. Возраст личности, как и половую принадлежность, определить было довольно сложно. «Девушка», — процедила личность, обращаясь к Вере, — «Окажите материальную помощь жертвам медицинских экспериментов. Пожертвуйте хотя бы 4,5 рубля на необходимые моему организму лекарства». «Почему именно 4,5?» — не удержалась Вера от вопроса. На это, наверное, и рассчитывал ее колоритный собеседник. «Потому что мне нужно 9 рублей, чтобы приобрести настойку боярышника, в которой остро нуждается мой организм, ослабленной плохой экологией и постоянными стрессами. Но я буду благодарен и за половину означенной суммы. Хорошо выражаешься, одобрила Вера. Красивые слова знаешь. В прежние времена она бы в ужасе шарахнулась от такого персонажа. Но теперь, с тех пор, как у нее появился помпейский амулет, она чувствовала себя увереннее и смелее. Само собой знаю. Бумж приосанился. «Я ведь в прежние времена был этим агитатором-пропагандистом, имел многочисленные благодарности и грамоты за высокий идейный уровень, но всюду интриги. Так как насчет четырех с половиной рублей?» Вернулся он к животрепещущей теме. «Могу я рассчитывать на вашу спонсорскую помощь?» «Я тебе дам все 9 рублей, даже 10 для круглого счета, если ты мне скажешь, где тут находится дом номер сорок два. А то сороковой есть, сорок четвёртый есть, а сорок второго не наблюдается». «Нет проблем», — оживился бомж. «Только здесь вырисовывается другая ситуация. Если раньше я просил о безвозмездной спонсорской помощи, то теперь речь идет уже о товарно-денежных отношениях. Я предоставляю вам информацию в обмен на некую денежную сумму, а информация в наши дни стоит очень дорого». «Вон как заговорил», — восхитилась Вера. «Ну а что? Мы живем во времена Чистогана, и каждый труд должен быть оплачен. Подумаешь, труд. Показать дом». Ну ладно, так и быть. Я дам тебе 20 рублей. 50, настаивала личность. Вера сделала вид, что собирается уйти, и хитроумный бомж сразу же пошел на попятную. Хорошо, пусть будет двадцать, хоть это и унизительно. А сорок второй дом это вон там, во дворе за сороковым. Пройдете в подворотню, потом через садик мимо гаражей. Там он и будет, 42-й, не ошибетесь. Вера отдала бомжу гонорар, постаравшись не вступать с ним в физический контакт. И, пройдя через мрачную подворотню, оказалась в большом и довольно опрятном дворе, большую часть которого занимал садик. Кусты боярышника и барбариса пламенели осенними листьями. Шиповник покрылся красными ягодами. Вера оглянулась и увидела странное зрелище. Четырёхэтажный дом, который с улицы выглядел кирпичным, со двора сменил свой характер. Два нижних этажа также были сложены из красного кирпича. Два же верхних представляли собой хлипкую деревянную надстройку, явно нуждавшуюся в срочном ремонте. Получалось, что на кирпичном основании установили двухэтажный деревянный сарай, кое-как прилепившийся к прочному фасаду, выходящему на улицу. Подивившись такой архитектурной фантазии, Вера, как велел ей бомж, прошла через сад. За ним показалось несколько гаражей. Один кирпичный и два из проржавевшего металла. Перед одним из них мужчина средних лет занимался реанимацией старых «Жигулей». Обойдя гаражи, Вера увидела одноэтажное кирпичное здание, над крышей которого возвышалась труба. Бомж не обманул. На стене строений действительно имелась табличка с номером 42. Рядом с табличкой была неказистая, обитая железом дверь. Вера подошла к этой двери и позвонила. Из-за нее не доносилось ни звука. Вера немного подождала и позвонила еще раз. За дверью по-прежнему царила тишина. Вера решила уже, что зря проделала такой длинный путь и хотела уйти, но напоследок еще раз нажала на кнопку звонка. На этот раз за дверью раздался сухой кашель, шаркающие шаги и натреснутый дребезжащий голос, который неприятно бурчал. «Ну что ты звонишь?» «Что звонишь? Сколько раз можно повторять? Нет у меня никакого металла!» Иполита, это вы?» — викнула в дверь Вера. «Откройте, пожалуйста! Я к вам от Сергея Степановича!» За дверью ненадолго снова стало тихо. Затем тот же голос с ноткой недоверия переспросил. «От какого Степановича? От профессора Казадоева!» Брякнула задвижка. Щелкнул замок, и дверь наконец открылась. На пороге стоял высокий старик, в накинутом на плечи черном пальто. Длинное лицо с густыми темными бровями придавало ему значительный благородный вид. Раз вас прислал Казадоев, заходите, проговорил старик, отступая в сторону. «И Извините, что так негостеприимно встретил вас. Понимаете. То и дело, ко мне ломятся бомжи. Почему-то они думают, что у меня должен быть какой-то металл, который они сдают на лом. «Проходите», — повторил он, закрывая за верой дверь. И пошел вперед по полутемному коридору. Шел он быстро, уверенным и твердым шагом, и со спины казался совсем не старым человеком. По сторонам коридора были двери, некоторые из них закрыты на замок. Идите точно за мной, предупредил старик, след вслед. Не крутите головой, не любопытствуйте, не дергайте двери за ручки, не оглядывайтесь по сторонам и ничего не трогайте. Неприветливый, какой тип, подумал Вера. Строгие очень, явно со странностями. Надо же! Шаг влево, шаг вправо считается побег. Потом пришла мысль что старик ее в гости не приглашал, сама напросилась. Так что он имеет право быть недовольным. Ведь это ей от него что-то нужно. Сергей Степанович обнадежил, что старик может дать ответы на верные вопросы. Так что не нужно обижаться. «Что это за место?» спросила Вера с любопытством оглядываясь. «Котельная», ответил Ипполит, не оборачиваясь. «Отапливает окрестные дома». «И не крутите головой, я же просил. А теперь будьте особенно внимательны и идите точно за мной». Он шагнул с середины коридора к правой стенке и пошел вдоль нее, буквально прижимаясь к кирпичной кладке. Вера пожала плечами и последовала за ним. Пройдя так метров пять, Полит снова вернулся на середину коридора. «Котельная, говорите?» продолжила вера для поддержания разговора: И вы тут один управляетесь. Раньше она работала на угле, тогда труд был тяжелым, а с тех пор как ее перевели на газ, тут и ребенок управится. За разговором они прошли до конца коридора и оказались в большой комнате, где рядом с огромным котлом, оплетенным железными трубами, как лаокоун змеями, Стояли деревянный стол, накрытый клеенкой, и пара стульев, а чуть в стороне узенький диванчик, застеленный шерстяным клетчатым пледом. Возле стены, наиболее удаленный от котла и труб, возвышался стеллаж со старыми книгами. «Вот здесь я и обитаю», — с гордостью заявил и полиц, сбрасывая пальто. «Присаживайтесь. Не хотите ли чаю?» Не дожидаясь ответа, он включил вполне современный чайник, поставил на стол две кружки, пакет сухарей и банку меда. Вера села на один из стульев, расстегнула куртку. В комнате было очень тепло, пожалуй, даже жарко. Итак, проговорил иполит, усевшись напротив своей гости: что вас ко мне привело? Вы говорите, вас послал Сергей Степанович Казадоев? Как он поживает? Все еще носит свою пиратскую бороду. У него всегда был такой вид, как будто он только что взял на абордаж купеческий корабль. Бороду? удивленно переспросила Вера. У него аккуратная стильная бородка. Я бы и не назвала ее пиратской. Да и сам он вовсе не производит впечатления пирата. Скорее, потомственного интеллигента, каким и является. Один раз я видела его с тростью, А теперь он и без нее управляется». «Ну да», — Неполит захихикал. «Маленькая проверка, на всякий случай. Теперь я знаю, что вы с ним действительно знакомы. Так что он вам обо мне рассказал?» «Он сказал, что вы единственный человек, который хорошо знает обо всем, что связано с культом Гермеса Трисмегиста и изумрудной скрижалью». «Вот как?» И Полит с новым интересом взглянул на Веру. Надо же. А вы то милая девушка, откуда знаете о таких вещах? По телевизору о них не рассказывают. Заметив, что Вера обиженно замолчала, и Полит смутился. И извините, извините, не хотел вас обидеть, но это действительно необычный интерес для особы вашего возраста. Скажите, почему вас заинтересовали такие вещи? Вера не хотела раньше времени показывать свой амулет малознакомому человеку. Но самоуверенность старика возмутила, и она решила поставить его на место. А для этого у нее был только один способ. «Вот почему», — проговорила она и положила на стол кругляш. Это произвело на Ипполита эффект разорвавшейся бомбы. Он подскочил на месте... Дрожащими руками достал из кармана очки, нацепил их на нос и уставился на амулет, склонившись над самым столом, долго разглядывал его, а потом повернулся к Вере и дрожащим от волнения голосом спросил «Вы, вы позволите мне прикоснуться к нему?» Вера молчала. Она была удивлена такой бурной реакцией и довольна тем, что сбила с песь. спесь. Только прикоснуться, повторил Иполит умоляющим голосом. Только дотронуться до него. Да ладно, можете с ним немножко поиграть, снисходительно разрешила Вера. За тысячи лет ничего не случилось, думаю, вы ему тоже не причините вреда. Спасибо. Иполит бережно взял амулет в руки, поднес его к самому лицу. Потом перевернул обратной стороной и еще долго разглядывал. Наконец он повернулся к Вере и произнес счастливым, умиротворенным голосом. «Я и мечтать не мог, что увижу его своими глазами. Теперь могу сказать, что прожил жизнь не напрасно». Вера смущенно молчала. Такой восторг пожилого человека показался ей странным и не вполне приличным. Наконец, Палит проговорил. «Вы, должно быть, удивляетесь, чему я так радуюсь? Дело в том, что я всю жизнь считал, что он существует. Но господа ученые поднимали меня на смех. Мои статьи не принимали ни в один научный журнал. Мне не разрешали выступить ни на одной конференции. Меня считали фантазером, самоучкой, пустомелей». Единственный человек, который принимал меня всерьез, был профессор Казадоев. Он читал мои работы и высоко оценил их. Но когда он попытался опубликовать статьи в научном журнале, он встретил яростный отпор и тоже ничего не смог сделать, несмотря на свою научную репутацию. Это заговор молчания. «Вы сказали, я считал, что он существует» перебила вера и Полита, который отвлекся на свои обиды. Что же это такое? Что представляет собой этот амулет? Это не амулет, возразил Иполит. По крайней мере, не только. Это ключ к самой большой тайне в истории человечества. «К Самой большой тайне? Как Эхо переспросила вера. Ну да. Это ключ к тайне изумрудной скрижали. «Вы ведь знаете, милая девушка, что это такое?» «Ну да, это плита, которая была установлена на могиле Гермеса Трисмегиста». Вера порадовалась, что запомнила хоть что-то из рассказа профессора Казадоева. «Кажется, на ней были выбиты какие-то древние письмена». «Какие-то письмена!» — возмущенно воскликнул Иполит. «Не какие-то, а сконцентрированное знание древней цивилизации» цивилизации жителей Атлантиды. А она, Атлантида, действительно существовала? Вот и вы, раздраженно перебил ее полит. и вы, как те псевдоученые, которые насмехались над моими исследованиями, сомневаетесь в существовании Атлантиды. А ведь это была удивительная, высокоразвитая цивилизация — многие достижения которые для нас и сейчас еще недоступны». Он перевел дыхание и смущенно проговорил. «Извините мою вспышку. Я погорячился, вспомнив все унизительные отзывы, которые получал в ответ на мои научные работы. Вы ни в чем не виноваты. Больше того, я вам чрезвычайно признателен хотя бы за то, что своими глазами увидел «ключ». «Если цивилизация Атлантиды была такой развитой, как вы говорите, почему же от нее ничего не осталось?» «Такова была воля судьбы», — вздохнул Полит. «Атлантам не повезло. Против них взбунтовалась стихия. Против них взбунтовалась сама Земля. Огромный остров, на котором они жили, был уничтожен извержением вулкана, а затем ушел под воды океана». Между прочим, этот океан оттого и назван Атлантическим. Все же вы немного ушли от темы. Вы говорили, что этот амулет вовсе не амулет, а ключ к тайне изумрудной скрижали. Но где находится она сама? Разве она не утеряна? Где находится сама скрижаль, неизвестно. Жрецы, долгие века хранившие наследие Гермеса Трисмегиста, тщательно оберегали ее тайну, чтобы она не попала в руки варваров и невежд. Ибо если бы такое случилось, последствия были бы ужасны. Представьте себе, что было бы, если бы ядерная бомба попала в руки дикарей. Да, лучше об этом не думать. Вот именно. Поэтому хранители изумрудной скрижали берегли ее как зеницу ока, чтобы с одной стороны сохранить... Сберечь для отдаленных потомков древние знания, а с другой не допустить, чтобы она попала в руки невежественных людей прежде, чем человечество достаточно повзрослеет, прежде чем оно будет готово принять и понять древние знания. Но случилось так, что великий полководец древности Александр Македонский выпалила вера, чтобы показать, что она знает историю. Именно. Александр Македонский во времена своего восточного похода нашел могилу Гермеса Тресмегиста и увидел своими глазами изумрудную скрижаль. Хранители скрижали пытались остановить его, удержать, не позволить раскрыть древнюю тайну, пытались убедить, что время для этого еще не пришло. Но самоуверенный молодой полководец, перед которым пал на колени весь мир, не стал слушать жрецов. Он считал себя равным богам, и для него существовал единственный закон — его собственная воля. Александр приказал греческим ученым из своей свиты скопировать надписи на скрижали, а Самою велел отправить в свой новый дворец, выстроенный в Вавилонии. Ученые-греки были дальновиднее своего повелителя. Они выслушали хранителей скрижали Поняли опасность древнего знания. Однако и Александра ослушаться не могли. Кроме того, как истинные ученые не могли упустить шанс приобщиться к неведомым знаниям, к великим тайнам мироздания, не могли упустить шанс сохранить эти знания для грядущих поколений. И они поступили следующим образом. Сделали четыре копии надписи на изумрудной скрижали. Но в каждой из этих копий намеренно исказили часть текста. Таким образом, чтобы прочесть подлинное завещание Гермеса Тресмегиста, нужно иметь все четыре копии, а также нужно знать, какая часть в каждой из них намеренно искажена, то есть нужен ключ. И вот тогда греческие ученые изготовили ключ к завещанию Гермеса Тресмегиста. Ключ к тайне изумрудной скрижали. Этот ключ показывает, какие фрагменты каждой копии подлинные, а какие нет. Кроме того, он помогает расшифровать сами записи. «Неужели это он?» — удивленно проговорила Вера, недоверчиво разглядывая свой амулет. Не в силах представить, что держит в руках предмет такой глубокой древности, обладающей столь удивительной историей. «Да, это он, вне всякого сомнения», — уверенно ответил Иполит, звенящим от волнения голосом. «Почему вы так уверены в этом?» «Потому что не раз читал в древних манускриптах описание этого ключа. Оно полностью соответствует тому амулету, который вы мне показали. Некоторые исследователи, занимавшиеся историей изумрудной скрижали, утверждают, что ключ к ее тайне существовал на протяжении четырех столетий. Последнее упоминание о нем относится к середине первого века нашей эры. Его видели в Риме. После этого он бесследно исчез. Причем один из древних авторов считал, что ключ пропал при извержении Везумия в 79 году, при котором погибли Помпея и Геркуланум. Надо же! «И как раз в Помпеях мне попал в руки этот талисман!» — воскликнула Вера. «Вот видите, это еще одна причина для того, чтобы признать подлинность вашего ключа. Его находка — это событие огромной исторической важности, которое изменит многие наши представления, а, возможно, повлияет на судьбы человечества. А куда делась сама изумрудная скрижаль?» Вы сказали, что Александр приказал отправить ее в свой дворец? Да, приказал, но в пути она бесследно исчезла. Ее бережно упаковали в ящик и отправили под многочисленные охраны Вавилон. Но когда караван прибыл на место, ящик оказался пустым. Должно быть хранители скрижали, сумели как-то выкрасть ее. Александр был разгневан, Но сделать ничего не мог. Скрижаль бесследно пропала и больше никогда не упоминалась ни одним историком. Должно быть, хранители спрятали ее в очень надежном месте. Полит замолчал, словно к чему-то прислушиваясь. «Но мало иметь этот ключ», — заговорила в свою очередь Вера. «Нужно найти еще и те копии изумрудной скрижали, которые создали ученые-греки». Вот с этим проблем нет, оживился Иполит. Копии скрижали хранятся в нескольких музеях мира, с них неоднократно делали новые, очень точные копии. Даже у меня есть хорошие средневековые гравюры с этими копиями. Все четыре заинтересовалась Вера. Вы задали хороший вопрос? Иполит пристально взглянул на нее. К сожалению, Известно только три копии, хотя в одном из древних манускриптов сказано, что их было именно четыре, и что одна из них находится в очень известном месте, но что это за место так и не удалось выяснить. Он снова насторожился, к чему-то прислушиваясь. «А можно взглянуть на эти гравюры?» — спросила Вера, которую заинтересовал рассказ От «Отчего же нет?» Я не могу отказать вам в такой малости после того, как увидел ключ к скрижали. Он встал из-за стола, подошел к книжному шкафу и нажал на верхнюю полку. Стеллаж сдвинулся в сторону, за ним оказалась глубокая ниша, внутри которой было еще несколько полок. На этих полках тоже стояли и лежали книги, но это были драгоценные старинные фолианты, В переплетах из потертой кожи и древние манускрипты. Здесь я храню наиболее ценные экземпляры из моей библиотеки, пояснил старый ученый. И здесь же те гравюры, о которых я вам говорил. С этими словами он достал кожаный тубус, положив его на стол, палит бережно извлек из него три свернутых в трубку листа, пожелтевшие от времени бумаги. Это были три гравюры, покрытые греческими буквами и загадочными значками. «Вот они! Три копии изумрудной скрижали!» — проговорил он с гордостью. И тут же насторожился, поднял голову. «Кажется, у нас гости. Вы никому не говорили, что собираетесь ко мне?» «Никому? Об этом знал только профессор Казадоев. «А ему я доверяю, но должна вам сказать, что за мной еще с самой Италии охотится некий человек». «Что за человек?» «Это мужчина средних лет с широким лицом, чем-то похожим на античную маску. Первый раз он напал на меня в Помпеях, потом еще несколько раз в Италии, а теперь он прилетел в Россию и преследует меня по пятам. Я думаю, что ему нужен этот амулет». Скверно, протянул Иполит. Мне нужно задать вам еще несколько вопросов, но сейчас не время для разговоров. Он подошел к незрачной тумбочке, открыл ее дверцы. Внутри оказался монитор, экран которого был разделен на четыре части. О, у вас даже система видеонаблюдения есть? И не только. И наклонился, разглядывая изображение. В левой верхней части экрана был виден пятачок перед дверью котельной. И Вера увидела своего итальянского знакомца. Рядом с ним стояла высокая брюнетка, та самая, от которой Вера так ловко отделалась с помощью кота и собаки. Приглядевшись, Вера поняла, что именно эта женщина выдавала себя за официантку в кафетерии института. Не зря она все крутилась возле их столика. Сумела таки выведать, куда направил веру профессор Казадоев? Что тут скажешь? Ловких помощниц подбирает себе этот любой тип. «Это тот самый человек, о котором вы говорили?» — спросил Ипполит. «Да, это он. И она с ним». Мужчина перед дверью тем временем достал из кармана странной формы металлический крючок и запустил его в замочную скважину. «Отмычка», — пояснил Иполит, наблюдая за ним. «Что же нам делать?» — испуганно пробормотала Вера. «Это страшный человек, и если он до нас доберется, это не так просто. Для незваных гостей у меня есть несколько сюрпризов». Иполит нажал на кнопку рядом с монитором, и мужчина перед дверью вдруг отлетел в сторону и упал на землю. «Что это с ним?» удивленно спросила Вера. «Это первый сюрприз. Я подал на замок напряжение в 380 вольт. Думаю, оно не убило нашего гостя, но хотя бы немного задержало его. А может, такое предупреждение отобьет у него охоту следить за вами? Хотя на это я бы не слишком рассчитывал. Он производит впечатление упорного человека. Действительно». Мужчина поднялся с земли, отряхнулся и снова подошел к двери. Однако на сей раз, прежде чем приступить к работе, натянул резиновые перчатки, после чего снова вооружился отмычкой. «Что ж...» — вздохнул Полит, закрывая дверцы тумбочки. «Нам пора уходить». «Уходить? Куда?» «В более безопасное место». Но эти гравюры я возьму с собой. Они могут нам пригодиться. Вера схватила амулет и сунула его в карман джинсов. Так она всегда могла его чувствовать. Застегнула куртку, повесила сумку на локоть, чтобы руки были свободны. Я готова. Люблю решительных и немногословных женщин. Одобрительно хмыкнул Ипполит. Мужчина с широким... Изрытым оспенными лицом, похожим на источенную временем античную маску, снова вставил отмычку в замочную скважину и осторожно повернул ее, прислушиваясь к звукам, доносящимся из замка, как настройщик прислушивается к музыкальному инструменту. Наконец он услышал негромкий щелчок, слегка надавил на ручку, и дверь котельной открылась. Входить он не спешил. Остановившись на пороге, прикрыл глаза, словно вглядываясь во что-то внутри себя, во что-то невидимое, недоступное зрению обычного человека. В самом деле, когда он провел древний мистический ритуал, когда создал зеркало мертвеца, в глазах убитого помощника ему удалось увидеть священный амулет, за которым он с таким рвением охотился, и его новую хозяйку. Он не только увидел их, но и создал между ними и собой незримую связь, которая позволяла чувствовать присутствие амулета и женщины. Благодаря этой связи он шел за ними, как ищейка идет по следу убегающей дичи. Правда, с каждым часом, проходившим после завершения ритуала, связь слабела, но пока еще не исчезла совсем. И сейчас он почувствовал, что амулеты его владелица близко, очень близко. Их присутствие он ощущал как легкий, едва уловимый, но все еще волнующий аромат. И еще он инстинктивно чувствовал, что впереди его подстерегает какая-то опасность. И, обернувшись к спутнице, проговорил. «Иди вперед прямо по коридору». «Почему я?» — спросила она неуверенно. — Я пойду за тобой, прикрывая тыл. На всякий случай. Вдруг на нас нападут сзади. — А если нападут спереди? — хотела возразить Ирина, но испуганно замолчала, встретив мрачный взгляд своего спутника, и пошла вперед. Его она боялась больше, чем того, что могло подстерегать ее в коридоре. Боялась больше всех мыслимых И немыслимых опасностей. То радостное возбуждение, с которым она встретила этого странного человека, прошло очень быстро. Находясь рядом с ним, Ирина вскоре поняла, что мужчина этот очень и очень опасен, а самое главное, ее жизнь, или чья-нибудь еще, не имеет для него никакого значения. Она всегда с самой юности Жаждала и ждала приключений. Ей было скучно жить простой обыденной жизнью. Ей казалось, что она заплесневеет и закиснет среди обычных маленьких людишек с их ничтожными заботами и мечтами типа покупки нового холодильника и поездки на дешевый курорт. Ей казалось, что она создана для другого, для того, чтобы жить полной страстей, опасной и увлекательной жизнью. Когда адреналин бурлит в крови, как шампанское в хрустальном бокале. И вот, когда она наконец получила это, оказалось, что жизнь вовсе не праздник. Он, этот человек, повелевал ею. Он знал, что она не посмеет ослушаться, даже если он пошлет ее на смерть. Он шел к неведомой ей цели, шел, не обращая внимания на мелких людишек, которые снуют вокруг. Их жизнь не имела для него никакой ценности. Ирина была вовсе не дура, так что очень скоро поняла, что к мелким людишкам он причисляет и ее. Как бы ей хотелось вовсе не встречаться с ним. Как притягательно теперь была ее слишком спокойная, как она считала раньше, скучная жизнь. Но возврата к ней нет и не будет, пока он ее не отпустит. Что Марина очень сомневалась. Да, она безумно боялась этого человека. Сделав еще несколько шагов, она почувствовала какое-то смутное беспокойство. Остановилась и оглянулась. Здесь что-то не так, я чувствую. Иди, иди. Все в порядке, заверил ее мужчина. Не впадай в истерику. Тоже мне ясновидящее. Возьми себя в руки. Мы уже почти пришли. Ирина задержала дыхание, сделала шаг вперед, И тут же доски пола у нее под ногами подломились, и она полетела в подвал. Падение было недолгим. Воротник ее куртки зацепился за торчащий из пола обломок доски. И женщина повисла на нем, как баранья туша на крюке в мясной лавке. Она медленно, беспомощно раскачивалась, глядя вниз в глубину подвала. Там, прямо под ней, торчали заостренные колья, как в ловушке на медведя. Это и была ловушка, приготовленная хозяином дома для незваных гостей. Ирина поняла, что если бы она не задержалась, почувствовав опасность, если бы быстро шла вперед, сейчас она была бы нанизана на эти колья. Но эта страшная смерть еще маячила перед ней. Стоило оторваться воротнику куртки или обломиться доске, на которой она висела, и она упадет на острые колья. «Помоги!» — крикнула Ирина своему спутнику. Но он не спешил прийти на помощь. Теперь Ирина поняла, почему он послал ее вперед. Чтобы проверить, нет ли в коридоре ловушек. Так посылают собак на минное поле. Ирина протянула руки, пытаясь дотянуться до краев пролома. Но ничего не получилось. В ее положении было не вывернуться. А доска, на которой она висела, предательски затрещала. «Помоги!» — безнадежно повторила Ирина жалким голосом. Над краем пролома показалось широкое, изрытое оспинами лицо ее спутника. Он пристально Оценивающий смотрел на помощницу, словно оценивал ее шансы на жизнь. Она поняла, прочитала его взгляд. Он прикидывал, нужна ли она еще ему, стоит ли ее спасать. Доска за спиной снова затрещала. Ирина опустила глаза и увидела прямо под собой заостренные колья. И тут мужчина наклонился, протянул ей руку. Должно быть, решил, что она еще может принести ему пользу. Может помочь ему в охоте за священным талисманом. Девушка вцепилась в его руку со всей оставшейся силой. Силой надежды. Доска за спиной тотчас сломалась, но Ирина уже крепко держалась за руку своего спутника. Он потянул ее, и она, вывернувшись, ухватилась второй рукой за край проема. И через секунду уже стояла на твердом полу возле стены коридора. Вперед, приказал ей мужчина. Мы и так потеряли слишком много времени. Я не пойду первой, возразила Ирина, прижавшись спиной к стене. С меня хватит! Иди теперь ты! Ладно, удивительно легко согласился он и пошел по коридору. Должно быть, почувствовал, что других ловушек не будет. Ипполит свернул гравюры, спрятал их у себя на груди, подошел к шкафчику с посудой, прислоненному к стене котельной, и отодвинул его. На стене за шкафчиком висел плакат, на котором весьма живописно изображались последствия ядерного взрыва. Полит отогнул край плаката, под ним обнаружилась небольшая дверка. Вера невольно вспомнила любимую книжку своего детства, — Буратино. Там заветная дверца тоже была спрятана за рисунком на стене. Только на том рисунке был обычный очаг, а на этом плакате очаг ядерного поражения. Иполит толкнул дверцу, отступил в сторону и велел. Идите вперед, там лестница, спускайтесь осторожно. А вы? — спросила Вера, вглядываясь в темноту за дверью. — Я пойду следом. Мне нужно здесь еще кое-что сделать. Вера кивнула и начала медленно и осторожно спускаться. Иполит тем временем приставил к стене табуретку, поднялся на нее и подвесил над дверью тяжелую чугунную трубу, затем забрался в дверной проем и придвинул шкафчик на место. Теперь, если снова его отодвинуть, веревка, на которой держалась труба, должна оборваться, и труба упадет на того, кто стоит под ней. Стараясь не нарушить неустойчивое равновесие, Иполит прикрыл дверь и стал пробираться по лестнице вслед за Верой. — Вы здесь? — проговорила она, услышав шаги за спиной. — Долго еще спускаться? — Нет, недолго. «А у вас нет никакого фонарика? А то боюсь в темноте переломать руки и ноги. Лестница очень крутая. Потерпите еще чуть-чуть. Скоро станет легче». В голосе Ипполита Вере послышалась легкая насмешка, но она не обиделась, а устыдилась. Старик легко переносит все эти трудности, а она разнюнилась. Вера прижала руку к карману, чтобы почувствовать амулет. И это придало ей сил. И Полит же тихонько вздохнул и прижал руку к колотившемуся сердцу. Все-таки годы давали о себе знать. «Кажется, спуск кончился», — донесся снизу уверен голос. «Что мне делать теперь?» «Сейчас. Одну минуту». И Полит спустился с лестницы, нашарил в темноте какой-то пакет, достал из него свечу Чиркнул спичкой, и мрак расступился, точнее, отодвинулся на несколько метров. Впереди оказался длинный сводчатый коридор, стены которого были облицованы старинным клинкерным кирпичом. Что это за место? спросила Вера, невольно понизив голос. Мы же на Васильевском острове, напомнил ей спутник, в самом старом районе нашего города. «Здесь полно сохранившихся подвалов и подземных ходов. Нужно только знать, как в них попасть, и, самое главное, как из них выбраться». «Надеюсь, вы знаете. Не сомневайтесь». Палит пошел вперед, держа над головой свечу. «Следуйте за мной. Надеюсь, я немного задержал наших преследователей, но вряд ли остановил. Тот человек, который гонится за вами, очень упорен». «Его остановит только собственная смерть». «Да уж знаю», — подумала Вера. Иполит уверенно двигался вперед, и ей ничего не оставалось, как догонять его, чтобы не оказаться в темноте. Так они шли примерно четверть часа. Вдруг пламя свечи заколебалось и едва не погасло. «Это должно быть здесь», — пробормотал Иполит и стал оглядываться по сторонам, освещая разные участки стены. «Должно быть где-то здесь», — повторил он себе под нос. «Что вы ищете?» — спросила Вера. «Здесь должна быть лестница». «Да вот же она!» В кирпичную стену на высоте человеческого роста была вбита железная скоба. «Чуть выше — еще одна и еще...» Эти скобы действительно образовывали нечто вроде лестницы, поднимающейся к потолку. Когда Иполит поднял свечу как можно выше, стало видно, что в потолке над этим местом сделан аккуратный круглый проем. «Ну вот, теперь нам нужно подняться», — проговорил Иполит и озабоченно добавил, взглянув на Веру. «Вы сможете взобраться по такой лестнице?» «Я-то смогу» ответила та с обидой в голосе. «Вы о себе беспокойтесь». «А что обо мне беспокоиться?» И Ипполит с неожиданно для своего возраста ловкостью ухватился за скобу, подтянулся и ловко полез по лестнице. Но Вера не видела его закушенные губы нахмуренных бровей, что говорило о нешуточных усилиях, которые ему приходилось делать. Через полминуты он уже крикнул из-под потолка. «Давайте за мной!» После того, как старик легко преодолел лестницу, Вера почувствовала, что не может уступить ему. Она ухватилась за скобу и попыталась подтянуться, но сил для этого не хватило. Она снова встала на землю, сосредоточенно оглядела лестницу, которую ей предстояло одолеть. «Ну где же вы?» — донесся сверху нетерпеливый голос Иполита. «Сейчас!» На этот раз Вера подпрыгнула и ухватилась за вторую скобу, укрепленную в стене выше человеческого роста. Теперь она висела в воздухе, беспомощно болтая ногами, лишенными точки опоры. Долго так продолжаться не могло. Руки начали уставать и могли рожаться. Правда, падать будет невысоко, но тогда придется начинать все сначала. Чтобы мне забить скобы до самой земли, подумала Вера, тогда подняться по этой лестнице мог бы и ребенок. Она собрала все силы, подтянулась и, наконец, смогла поставить правую ногу на самую нижнюю ступеньку. Дальше дело пошло гораздо легче, и через минуту Вера добралась до проема в потолке. Поджидавший ее Палит протянул руку и помог выбраться наружу. Они оказались в круглой комнате без окон и дверей. Откуда наверх вела еще одна железная лесенка, причем куда удобнее предыдущей. У нее были самые обычные ступени и даже перила. Сверху просачивался скудный свет, и в помещении была не такая уж кромешная темнота. Стены комнаты были оштукатурены, и на одной из них виднелась нацарапанная надпись «Козлова дура». Следовательно, сюда, как говорится, ступала нога человека, возможно, не так давно. — И куда мы теперь? — спросила Вера своего провожатого. — Наверх. Снова наверх ответил тот, приступая к подъему по железной лестнице. Вера потащилась за ним. А что ей еще оставалось? Человек с лицом, похожий на античную маску, вошел в большую комнату в конце коридора. Здесь находился котел, опутанный железными трубами, и здесь же была жилая комната оператора. Стояли стол, узкий диванчик, посудный шкаф и стеллаж с книгами. Но ни самого оператора, ни женщины, которую он приютил, не было. «Где же они?» — пробормотал мужчина, оглядывая комнату. Ноздри его раздувались, как будто он к чему-то принюхивался. Вопрос, который он задал, был риторическим. Но Ирина приняла его на свой счет и ответила. «Там. Раньше по коридору были еще комнаты. Нужно их осмотреть. Может быть, они в одной из них?» «Не нужно», — отмахнулся мужчина. Я чувствую, чувствую, что они были здесь и ушли куда-то именно отсюда. Он действительно все еще ощущал связь с амулетом и его хозяйкой. Правда, связь эта стала еще слабее, но все же ее хватало, чтобы снова взять след. Обойдя комнату по периметру, он остановился возле посудного шкафчика. Здесь след дичи чувствовался сильнее всего. Мужчина взялся за шкафчик. Отодвинул его в сторону. Берегись! крикнула у него за спиной Ирина. Впрочем, он и сам почувствовал неотвратимое приближение опасности, колебания воздуха, вызванный падающим тяжелым предметом, и со звериной ловкостью успел откатиться в сторону. Тем не менее, упавший груз задел его. Плечо пронзила острая боль, он даже вскрикнул, но тут же поднялся. На полу лежала чугунная труба. Еще одна ловушка, приготовленная здешним хозяином. Если бы он не успел откатиться в сторону, труба раскроила бы череп, и охота была бы закончена совсем не так, как планировалось. Он встал на ноги, чтобы оценить ущерб. Левая рука повисла плетью. Должно быть сильный ушиб, а может и вывих. Но за отодвинутым шкафом висел старый выцветший плакат советских времен. Последствия ядерного взрыва. Угол плаката отогнулся. За ним виднелась небольшая дверка. «Они ушли через эту дверь», — уверенно проговорил мужчина. «Мы пойдем за ними». «Но вы... Но ты ранен?» — удивленно возразила Ирина. «Ерунда». Лицо, похожее на античную маску, скривилось от боли. «Ерунда. Идти я могу. Значит, мы пойдем вперед, пока не догоним их».